Глава 11. Если очень хочется жить. Дэн удерживал длинный хвост твари, причем удерживал уже из последних сил. Он рассмотрел острое как бритва лезвия, которое пыталось дотянуться до его шеи. Если бы он не среагировал вовремя, наверняка повторил бы судьбу Тима. Дэн не помнил, как и когда он успел перехватить хвост, застилавшая его разум пелена более медленно отступала, Или же он просто привык к боли? Кто знает. Как бы то ни было, ничего еще не закончилось. Гигантский паук был на его ноге, вонзив свои лапки в его тело. Длинный хвост твари замер в каких-то десяти сантиметрах от шеи, и Дэн с легкостью мог рассмотреть его во всех подробностях. Однако ему было не до разглядываний. Хвост, казалось, был сделан из металла, и стоит дать хоть малейшую слабино, как его острая навершие вонзится в шею, и что тогда? Дэн понял, что долго так продержаться не сможет. Он напряг последние силой, медленно, но все же выигрывая миллиметр за миллиметром, отодвинул хвост подальше от себя. Зародившаяся паника с трудом им сдерживалась. Стоит ей поддаться, и все, он пропал» но как тут не начать паниковать неизвестная тварь словно клещ впилась в твое тело и явно пытается тебя убить а ты ничего не можешь сделать разве что отсрочить неизбежное как бороться с тем что нельзя убить даже из современного мощного энергетического оружия дэн обвел мостик взглядом ничего такого что хоть как то могло бы ему помочь ничего чем можно было бы прикончить паука А тварь, словно учуяв его растерянность, усилила свой напор. Хвост вновь начал приближаться к шее. Дэн видел, как металлический коготь на конце хвоста приближался к нему с каждой секунды все ближе и ближе. Силы оставляли Дэна, мышцы болели, руки дрожали, пальцы онемели. Он был готов сдаться. Уже не было ни страха, ни боли, ни усталости. Во всяком случае, так ему казалось. Но когда тонкое лезвие на конце хвоста проткнуло кожу, когда острый отточенный коготь вошел в плоть, новая вспышка боли вернула его к реальности. Он с силой рванул хвост тварей, вырвав коготь из собственного тела. Злость и отчаяние придали ему сил. Он поднял ногу и резко ударил ею об угол терминала. Уголок попал точно в центр красного камня, торчавшего из паука, и тот будто бы лопнул. Тут же хвост твари бессильно опал. Дэн в порыве ярости схватился за неизвестное тело и дернул его. Это действие отозвалось немыслимой болью в найге, но Дэн не остановился, и паучьи лапы начали медленно выходить из его собственного тела. Еще несколько попыток, и явно уже дохлый паук оказался в его руках. Лапы твари просто свисали вниз, и сам он безжизненно замер, не предпринимая никаких попыток сопротивляться или атаковать. Дэн отбросил тварь в сторону и пошатнулся. В глазах потемнело, звуки затихли. Он мотнул головой, пытаясь вернуть себя к нормальному состоянию, и ему это удалось. Раны и на ноге болели, шею соднила, особенно там, где хвост твари пробил ее. Рана словно бы горела огнем, но сознание не померкло. Дэна повело в сторону, но он успел ухватиться за терминал, о который только что убил паука. Вспомнив о поверженном враге, он рефлекторно ухватился за израненную ногу, тут же зашипев от боли. Шесть отверстий, оставленных лапами паука, продолжали обильно кровоточить, и Дэн, увидев собственную залитую кровью руку, понял, что если ничего не сделать, он просто истечет кровью. Тут же он обратил внимание и на глухие удары, доносившиеся из коридора из-за закрытой двери. Похоже, друзья твари, которую он прибил, очень хотели отомстить. И почему-то Дэну показалось, что дверь не является таким уж непроходимым препятствием для этих существ. Вопрос лишь в том, как много времени им надо, чтобы сюда прорваться. Однако время было, и его должно было хватить. В первую очередь нужно было позаботиться о ранах. Дэн дохромал до стены, на которой в специальной нише хранилась малая автоматическая аптечка. Он нацепил ее на руку, вытащил бинт, замотал им раны. За это время аптечка успела провести диагностику и впрыснула в тело Дэна необходимые медикаменты. Наверняка обезболивающие, как подумалось Дэну, и порцию одноразовых нанитов способных быстро устранить повреждения. Буквально за несколько секунд боль в ноге ушла, а точнее стала отдаленной, словно приглушенной. Дэн боль ощущал, но как-то со стороны, как будто бы чужую. Зато рана на шее продолжала гореть огнем. Казалось, обезболивающие совершенно не помогают. Боль не уходила, и чем больше Дэн прислушивался к своим ощущениям, тем больше ему казалось, что становится только хуже. Он с трудом дошел до пилотского кресла и буквально рухнул в него. Дэна мутило. Приступы боли, темнота в глазах накатывали словно волны, и Дэн боялся, что он просто рухнет на пол, как только очередная волна его накроет. В сознании пронеслась мысль, нужно скопировать записи с камер транспорта. Он бы сам не поверил, расскажи ему кто, что на корабль напали какие-то насекомые. Приказ на копирование он отдал лишь с третьей попытки. Мысли путались, он никак не мог сосредоточиться, но все же ему это удалось. Осталось последнее отсюда сбежать. Еще планируя свой рейд, Дэн приобрел капсулу, которая должна была унести его прочь от корабля, попавшего в переделку. Подобное оборудование стоило дорого, однако Дэн считал, что его собственная жизнь дороже денег. Да и не он один заботился о собственной безопасности подобным образом. Капсулеры и получили такое название как раз за то, что предпочитали оборудовать свои корабли подобным спасательным оборудованием. В случае, если капсулер понимал, что не сможет отбиться, что его корабль обречен, пилот всегда имел шанс спастись. Капсула, по сути, являла собой миниатюрный, но полноценный корабль. Места в нем с трудом хватало для одного человека, зато она была способна развить достаточную скорость, чтобы в случае проблем ее владелец имел шанс уйти от преследователей. Тем более в момент выброса из корабля она разгонялась до немыслимых скоростей, и догнать ее, тем более перехватить, не смог бы даже самый быстрый истребитель. Но как бы и печально это ни звучало для самих капсулеров, охотники за ними давно знали о подобном финте — и были к нему готовые. Если охота устраивалась именно на капсулера, то корабль окружали стазис сетями, которые работали по точному таймеру. Отключалась одна, включалась другая. И в таком случае атакующие либо с помощью абордажных команд добирались до пилота, либо саму капсулу отлавливало стазис поля. В ситуации, в которой сейчас оказался Дэн, стазис поля можно было не бояться. Во всяком случае, казалось, что его нет, и капсула должна будет преспокойно уйти. Дэн через сеть приказал активировать протокол эвакуации, и это оказалось очень своевременным решением, так как спустя всего несколько секунд он потерял сознание. В тот момент, когда капсула уже готова была вылететь из Шанса, по транспорту из всех орудий ударили корабли неизвестных пришельцев. Для капсулы Дэна атака пришлась как нельзя не вовремя или же наоборот как раз в нужный момент. Кто его знает, что случилось бы, если бы неизвестные корабли засекли запуск спасательной капсулы. Но получилось по-другому. Она успела пройти всего полпути по разгонной шахте, когда транспорт стала буквально разрывать по частям. Смещение силового каркаса привело к тому, что шахта, по которой двигалась капсула, оказалась повреждена, и она начала терять скорость. А затем и вообще застряла, почти вырвавшись на свободу. Торможение было достаточно сильным, и Дэна, который не смог зафиксироваться в пилотском кресле ремнями, вышвырнула, сильно приложив о стену. Наверняка, будь он сейчас в сознании, то снова его потерял бы от удара. Спустя несколько часов систему с обломками уже утюжили корабли «Кадарцев», а затем появилось и новое начало, которое и обнаружило обломок вместе с застрявшей в нем капсулой. Дэна так и не пришедшего в себя срочно доставили в медосек крейсера, где над ним принялся шаманить врач. В принципе, опытный эскулап быстро смог устранить большую часть повреждений, Хоть на новом начале и была медицинская капсула старая, но благодаря огромному опыту и таланту врача, с ее помощью удалось остановить и кровотечение на ноге, и минимизировать последствия удара, происшедшего во время взрыва транспорта. Единственное, с чем капсула не смогла справиться, а сам врач понять, что перед ним, была рана на шее. Сейчас она воспалилась и выглядела намного хуже, чем несколько часов назад. «Будучи не в состоянии ничем помочь пациенту, врач принял решение поместить его в капсулу, заполнив предварительно специальной жидкостью весь объем, которая могла и обеззараживать открытые раны, и помогать в их скорейшем заживлении. Именно там Дэн и пришел в себя в первый раз. Очнулся он ненадолго, вокруг стояла непонятная, совершенно непрозрачная желтая завеса, за которой двигались неясные тени». Поначалу Дэн решил, что это лишь бред, но затем ощутил, что его лицо словно чем-то закрыто. Он поднес руку к лицу и нащупал маску, через которую в легкие подавался кислород. Он уже собрался снять ее, как приятный, но совершенно безжизненный механический женский голос произнес. «Вы находитесь в медицинской капсуле МКБР-11. В данный момент капсула заполнена специальной жидкостью. В случае, если вы снимете маску, это может привести к тому, что вы захлебнетесь. Крайне не рекомендуется... «Эй, парень!» Тут же кто-то прервал и скин капсулы. «Ты как, жив?» Дэн бы ответил, не будь на нем маски. «Просто моргни, если меня понимаешь», — подсказал голос. Дэн моргнул. «Ты в безопасности. Мы подобрали тебя среди обломков. У тебя какая-то странная рана на шее, которую капсула никак не может залечить. Так что полежи пока». Голос говорил что-то еще, но Дэн, до которого дошел смысл слов, и который понял, что находятся в безопасности и те твари, что пытались добраться до него далеко, расслабился, успокоился, и его тут же потянуло в сон. Ну, или так ему показалось, ведь он снова провалился в свое забытье. Он чуть не выпал из капсулы, когда жидкость, заполнявшая ее, буквально за несколько секунд была откачана. Врач, как раз и стоявший возле двери капсулы, словно и поджидавший подобного поворота, легко поймал тело и оттянул его к столу в центре комнаты. «Док!» — с трудом прохрипел Дэн. «Подожди несколько секунд», — ответил врач, внимательно осматривающий его раны на ноге, а затем, принявшийся поворачивать голову пациента из стороны в сторону, пытаясь разглядеть рану на шее. «Док, как там?» — наконец смог произнести Дэн. «С ногой порядок», — задумчиво ответил доктор. «А вот рана на шее. Совершенно не понимаю, что это такое и что с ней происходит». «Она не заживает, даже наоборот увеличивается. Выглядит очень плохо. Как ты ее получил?» «На меня напали». «Кто?» «Паук». «Кто?» «Я... я не знаю, что это было, док. Посмотрите запись, я ее скопировал на... мы не можем. Вся информация закодирована твоим личным кодом». Дэн тут же попытался открыть интерфейс сети, и она моментально откликнулась. Он отдал приказ на расшифровку скопированных видеозаписей и с удивлением обнаружил, что скопировал всего одну. «Да как так-то? Он ведь копировал все! Или он так подумал, но неправильно отдал приказ сети?» Дэн попытался вспомнить этот момент, но как он не ни старался, ничего не выходило. Затуманенная болью и стрессом сознания не хотела поднимать на поверхность эти воспоминания, или же их просто не было. Он отдал приказ, запись была скопирована, и все? Ну ладно, одна запись лучше, чем вообще ни одной. Я открыл доступ к записям, сказал он врачу. Хорошо, я скажу капитану. Казалось, сказанное пациентом нисколько того не заинтересовало. Похоже, его заботило совсем другое. Мне не нравится эта рана, ее состояние не улучшилось, как следовало ожидать от столь длительного пребывания в медкапсуле, а как мне кажется, наоборот, ухудшилось. И что мы будем делать? Не знаю, для начала вернем вас назад, в капсуле хотя бы процесс замедляется, а сейчас стоило мне достать вас наружу, все ухудшилось в разы, нужно срочно вернуть вас назад. А дальше что? Ведь вы сказали, что капсула не помогает... — Скажу капитану, что вас нужно доставить в центральные миры, где есть современное оборудование. Капитан, к слову, сейчас подойдет, и если у вас есть средства, советую предложить их капитану за доставку. Похоже, это ваш единственный шанс выжить. Дэн согласно закрыл глаза. А что еще оставалось? Если рана не подлежит лечению даже в медкапсуле, пусть и в старой, значит она чрезвычайно серьезна, а если так, значит рано или поздно он умрет. А умирать Дэн как-то не хотел. Следовательно, нужно было договориться с капитаном этого корабля о доставке тушки Дэна к станции, где найдется хороший медицинский отсек, современные капсулы, опытный персонал. Дэн услышал, как открылись двери и повернул голову в ту сторону. «Ты?» «Ну, привет!» Дэн не удержался и даже улыбнулся. «Забавно!» То несколько месяцев не удается найти даже намеков на то, где могут быть его сокурсники, то он встречает их одного за другим. Сейчас перед столом стоял явно ошарашенный Демид. «Это ты, что ли, капитан наемников?» — поинтересовался Дэн. «Я?» «Значит, мне нужно с тобой договариваться о доставке». «О какой доставке?» «Моей тушке, к опытным врачам и к качественному оборудованию!» Демид выглядел растерянным, и весь его вид говорил о том, что он ничего не понимает из того, о чем говорит Дэн. «Док!» — позвал Дэн. Врач тут же подошел и доложил. «Еще пару минут, и я подключу капсулу. Нужно будет вернуть нашего пациента в нее». «Вы не смогли его вылечить?» — спросил Демид. Врач отрицательно покачал головой. — Демид, — Дэн старался говорить быстро, — рассказать нужно было так много, а времени было так мало. Я открыл доступ к записям, посмотри их. Меня нужно доставить к хорошим врачам, деньги у меня есть, можешь не переживать. Смогу оплатить и рейс, и лечение, главное, поторопись. Судя по тому, что я услышал от доктора дела мои плохие. Это так? — перебил его Демид, обращаясь к врачу. Тот, согласно кивнул, продолжая ковыряться возле своей медкапсулы. «Кто это сделал?» — спросил Демид уже у Дэна. «Не знаю, никогда не видел и не слышал о таких тварях, но, Демид, их корабли выглядят точь-в-точь, точь, как те, что напали на нас, на горизонт!» Демид удивленно вскинул бровь. «Так все!» — безапелляционно заявил врач. «Нужно возвращать пациента в капсулу». «Посмотри запись!» — сказал Дэн, когда врач уже укладывал его тело обратно в капсулу. «Я видел Тима. Он там был. И эти твари...» Врач надел маску и захлопнул дверь капсулы. «Док, мне нужно поговорить с ним всего пять минут», — запротестовал Демид. «Нет, Кэп, слишком опасно. Его рана выглядит ужасно. Боюсь, что, если позволю, протянет он всего эти пять минут. Что это за рана вообще? Как он ее получил?» «Бормотал что-то о нападении каких-то тварей, не знаю», — буркнул врач, уже колдуя над консолью капсулы. Демит вздохнул. «Вот это поворот! И что теперь делать?» И тут он вспомнил, где находится и что сейчас будет происходить. Нужно помочь нанимателю отбиться от пиратов, и тогда вполне возможно удастся договориться с корпоратами об аренде медицинского отсека. Уж где-где, а на центральной станции любой корпорации должен быть такой. Владельцы и старшие менеджеры не жалеют денег на продление собственной жизни и тщательно следят за своим здоровьем, используя только лучшее оборудование, какое только можно достать. Даже у военных медицина похуже. Дэн ничего не знал ни о готовящейся драке, ни о планах Демида. Он проспал в капсуле все сражения, оставался в ней и все то время, пока крейсеры бывшего флота «Брабант» сопровождали главу корпорации Руде Клоссе в Центральные миры. Спал он и тогда, когда корабли прибыли к штаб-квартире огромной корпорации. На несколько секунд он очнулся лишь тогда, когда его достали из медкапсулы корабля и на граве-носилках спешно доставляли в станционный лазарет. Однако рано к тому времени прогрессировало еще больше, и то состояние между сном и бредом, в котором пребывал Дэн, сложно было назвать сознанием. Тем не менее, он чувствовал, что был на грани между жизнью и смертью. Знал и чувствовал, что отведенного времени у него практически не было.